Я вернулась на кухню, к готовке. Когда принесла ему поднос, он уже повеселел. Падение не вспоминал, но спросил, не могла бы я принести ему карандашей, чистую белую бумагу, рулетку, транспортир и циркуль. На счастье, все эти вещи лежали у меня в столе наверху, остались от уроков геометрии. Я принесла ему их после ужина, а сама принялась придумывать свой праздничный пирог 22 июня За неделю после моего дня рождения он снова научился ходить, но еще плохо, ему обязательно надо держаться за что-нибудь. Первые три дня он пытался и падал, при этом стараясь скрывать свои попытки, не знаю точно почему. Возможно, стеснялся меня, а может быть хотел сделать мне сюрприз, но я все слышала из кухни. Глухой стук, когда ноги спускались на пол, и скрип кровати, когда он затаскивал себя обратно. Возможно, он упражнялся так и в другое время, пока я работала. Думаю, пытался разрабатывать ноги, с каждым разом нагружать их все больше и больше. На четвертый день он победил и снова втайне от меня. На кухне, готовя обед, я услышала глухой удар, как прежде, но затем, без сомнения, Звук осторожного шага, потом еще одного и еще. Все очень медленные и несмелые. Хотелось побежать к нему и хлопать в ладоши, но я сдержалась. Если бы он хотел, чтобы я пришла, то позвал бы. Он явно считает, что это его дело, и что он должен справиться с ним сам. Однако я, получалось, подслушивала. Он, очевидно, не понимал, что на кухне все слышно. Поэтому, чтобы не чувствовать себя, делающей что-то из-под тишка, решила дать ему понять, что все знаю. Стало уже традицией, что я всегда, кроме завтрака, ем за карточным столиком в его комнате. И вот, принеся обед, я сгрузила свою еду на стол, дала ему поднос и обмолвилась. Мне показалось, я слышала, как вы ходили. Он уже был снова в постели, но сидя... Изучал собственный чертеж на листочке. Всю неделю он делал чертежи, разрабатывая проект водяного генератора. Кинув на меня ничего не выражавший взгляд, мистер Лумис сказал. — Да, мне надо ходить. Казалось, мои слова его совершенно не заинтересовали. Он снова уткнулся в чертеж и добавил. — Как же мне не хватает книги! В этих журнальчиках ничего толком не объясняется. Рядом на кровати лежали номера механики-фермерам. — Какой книги? — По инженерии, физике, электричеству. Думаю, нужны несколько книг и еще бы хорошую энциклопедию. У тебя нет? — Нет, но я знаю, где есть. В библиотеке Огдентауна. — Огдентауна. Вы наверняка проходили через него, когда шли сюда. Такое серое каменное здание на Курт-стрит. Я прошел множество городков, сотни. Ну, Огдентаун, очевидно, был последним. Насколько это далеко отсюда? Я обрадовалась. Он сейчас предложит сходить за книгами. Недалеко, — ответила я, — всего лишь за вторым хребтом. В милях сколько? Ну, около двадцати, чуть больше. На самом деле почти 25. Наступило молчание. Он ел свой обед, не говоря ни слова. Наконец я спросила. Если мы принесем книги оттуда, принесем их сюда, они будут опасными, радиоактивными? Да. Как долго, навсегда? Нет. Со временем радиоактивность снизится. Где-то месяцев через 6, может больше, может меньше. Отчасти зависит от размеров книги. Так долго? Да какое это имеет значение. В костюме я могу снять копии всего, что нужно. Передаточное число, шестеренок и прочее. Но я надеялась их почитать. Думаю, я вполне могу подождать 6 месяцев. Читать книги по технике тебе не понравится. Но в библиотеке же есть и другие книги. Шекспир, Дикинс, Харди а еще стихи. Как я и подозревала, он этим не интересуется. Он еще поел, а потом сказал. Это в любом случае не важно, по крайней мере сейчас. Я не могу дойти так далеко, когда смогу. И тут, поскольку я много думала об этом, я снова сказала лишнее. Но я могу, если бы вы одолжили мне костюм. Я бы сходила. Невероятно. Насколько это предложение его взбесило. Вообще-то могла бы догадаться, после всего, что услышала во время его болезни, как он говорил с Эдвардом. Нет, ответил он очень тихо, но яростно и жестко, ты не могла бы. Пойми это, держись подальше от костюма. Даже не прикасайся к нему. Я хотела было напомнить ему, что уже прикасалась. Но вовремя придержала язык, осознав, что он, скорее всего, этого не помнит, поскольку лежал тогда почти без сознания. Остаток обеда прошел в напряженном молчании. Я все думала, почему он так болезненно воспринимает разговоры про костюм, даже найдя место, где можно жить без него. Мне пришло в голову, что, возможно, он боится, как бы я не увидела дырки от пуль. И все же. Это выглядело маловероятным. Я ведь не рассказывала ему, что он наговорил в бреду. Так как же я могла бы догадаться, откуда там эти дырки? Доев обед, его аппетит не пострадал. Он продолжил, на сей раз чуть дружелюбнее. Даже пытался улыбнуться, но все равно это звучало как поучение. — Ты должна понять, — говорил он, — что, не считая нас самих, этот костюм — самая важная вещь в мире. Другого нет и теперь уже не сделаешь. Кроме этой долины весь остальной мир, насколько мы знаем, опасен и необитаем. Я не знаю, как долго так будет продолжаться. Возможно, вечно. Пока же все так, как есть. Полиполар единственный способ выйти за пределы долины и остаться в живых. Но брать его ради романчиков ⁇ это полнейшая глупость. Если что-то пойдет не так, я не смогу его вернуть. Не смогу выйти за ним, даже попытаться. Он окажется потерянным навсегда. Повторялась история с Эдвардом. Даже слова были похожими. Но я не могла спорить. В конце концов, это же его костюм. И, конечно, то, что он говорил, разумно. Проживу и без романов. И все же было очень приятно мечтать о книгах. Я даже позволила своему воображению представить несколько походов, чтобы собрать дома настоящую библиотеку. Так что, хоть я и понимаю, что все это не слишком практично, особенно с точки зрения мистера Лумиса, буду продолжать надеяться, что когда он начнет нормально ходить, то, отправившись за техническими книгами, глядишь и прихватит одну-две книги для меня. Думать так было не столь обидно но пока я, однако, перевела разговор на менее спорную тему. Сколько вы уже можете пройти? Четыре шага, Держать за кровать, сегодня утром три. Как только вы станете проходить чуть больше, поставим вам кресло на крыльце, тогда вы сможете на время выбираться из комнаты. Я тоже думал об этом, и еще на заднее крыльцо, чтобы я мог видеть посевы. Кукуруза уже всходит. — похвасталась я. — Через несколько дней я буду ее прореживать. Горохи и фасоль тоже уже посеяны, но пока не взошли. А свекла? А пшеница? Ой, ну я не планировала. Мы должны планировать. Не только на следующий год, но и дальше. Из свеклы можно получить сахар, из пшеницы муку. Я стала объяснять, что поскольку у меня не хватало сил выращивать так много... Я не сеяла свеклу, как и многое другое тыквы, репу, кабачки и так далее, хотя все эти семена были в магазине. Правда, планируя посадки, я не думала о тракторе. Я знаю, что ты думаешь, сказал он. В магазине полно сахара. Я видел, и он не портится. Но рано или поздно он кончится, и что тогда? Это же глупо и недальновидно. В его голосе снова зазвенели резкие раздражительные нотки. Он продолжал. «Я долго лежал в кровати, мне было нечем заняться, кроме размышлений, и я понял, что нам следует действовать так, будто это долина. Целый мир, и мы основываем поселение, которое должно будет просуществовать вечность». Это были те же самые мысли, или почти те же самые, что приходили в голову и мне, пока я пахала? Но когда это говорил он, или то, как он это говорил, смущало меня. Не понимаю, почему. Когда я убирала поднос, он усмехнулся. — Пойдешь в свою церковь, помолись за бычка, если так хочешь о чем-то помолиться. — Я не понимаю вас. Теленок выглядел полностью здоровым. — Когда бензин кончится? «Плуг смогут тянуть быки!» Надо сказать, что некоторые амиши наиболее консервативные. Пахали на мулах или быках. Помню, я видела это, когда была маленькой. Да и в нашем сарае висела старая упряжь из кожи и дерева, хотя при мне она уже не использовалась. Мистер Лумис имел в виду, что нам надо развести больше коров, но я так и планировала с самого начала. Он попросил меня принести ему новую бритву и лезвие из магазина. Я принесла, и он снова побрился, отчего сразу стал выглядеть здоровее. 4 июня. За несколько прошедших дней я стала тревожиться еще больше. По настоянию мистера Лумиса я посеяла пшеницу и свеклу. Два ряда свеклы втиснула на то же поле, что и кукурузу, сразу за соей. Если урожай удастся, у нас будет больше, чем мы сможем съесть, но главное — получить семена. Если делать так каждый год то когда-нибудь, когда потребуется сахар, у нас будет сырье для его получения. Должна признать это разумно. Пшеницы на том поле места уже не оставалось, поэтому я засеяла кусочек дальнего поля за прудом, примерно полакра. Это означает, что сократилась площадь пастбища, но ничего страшного. Когда я уберу то, что мне нужно на семена, достаточно несколько бушлей, Коровы смогут подъесть остальное. И кур можно кормить пшеницей, хотя кукуруза им нравится больше. Я объяснила мистеру Лумису, почему не планировала сеять пшеницу, не могла перемолоть ее в муку. — Неважно, — ответил он, — когда я поправлюсь, когда смогу ходить, мы придумаем, как ее смолоть. Самое главное — не дать культуре вымереть. Но это все не имеет никакого отношения к моим тревогам. Меня беспокоит другое. Как и хотела, я поставила ему кресло на парадном крыльце. Маленькое, обитое кресло из родительской спальни. К нему еще прилагалась удобная скамеечка для ног. Ее я тоже снесла вниз, вместе с подушкой и одеялом. Получилось очень удобно. Я попробовала. По его требованию, я поставила стул и у черного хода. Там нет места подножки, поэтому не так удобно. Однако вчера утром, спросив его, я получила ответ, что он хочет сидеть на заднем крыльце. Впервые после болезни он покинул свою комнату, но все прошло хорошо. Я вспомнила и нашла ему в платяном шкафу забытую трость, оставшуюся с тех пор, когда папа подвернул лодыжку. Опираясь на нее, а также тяжело навалившись на мое плечо, он доковылял до крыльца и уселся на стул. Колени все еще подгибаются под ним, и он может только шаркать, но все же ходит. Он просидел на стуле все утро, прямо как надсмотрщик, наблюдая, как я пашу, бараную и потом сею те два ряда свеклы. После обеда он спал в своей комнате, пока я подготавливала пшеничное поле. Вернулась я, когда солнце стало клониться к холмам. Он проснулся и снова захотел выйти, теперь на парадное крыльцо. Я помогла ему добраться до кресла, поставила ноги на скамеечку и подоткнула одеяло. Потом пошла в дом готовить ужин. В том, что случилось дальше, полагаю, есть часть моей вины. Поставив еду в духовку и чайник на плиту... Я взяла стул из гостиной, вынесла его на крыльцо и села рядом с ним. У меня на это была своя причина, помимо того, что хотелось просто несколько минут отдохнуть. С того дня, как он начал поправляться, во мне постоянно росло ощущение, все больше меня беспокоившее, что я его совсем не знаю. Когда он только пришел, я была так взволнована присутствием человека, что особо не задумывалась кем был мистер Лумис. Он в любом случае казался привлекательным и дружелюбным, но когда болезнь стала отступать, я почувствовала, что совсем не понимаю его. Он немного рассказал мне о том, как попал в лабораторию полимеров из защитных костюмов, о путешествии к подземному штабу ВВС. Из разговоров во сне я узнала о его ссоре с Эдвардом, но это все, что я знаю. О себе самом он вообще ничего не рассказывал. Если и такое возможно, то сейчас он стал даже более закрытым, чем до своей болезни. Не выказывал он и любопытства или интереса ко мне, кроме того, что ему вроде как нравилась моя игра на пианино. У меня на этот счет родилась теория. Даже не одна. Я думала, убийство Эдварда, месяцы одиночества в лаборатории, длинные безнадежные походы, также в одиночку, по мертвой стране. Все это было настолько ужасным и оглушающим, что затмило в его сознании остальное. Стоило ему начать вспоминать, как пережитый ужас снова лез в голову, поэтому он старался вспоминать поменьше и не говорить о прошлом. Но кроме того, его болезни и особенно высокая температура могли что-то сделать с ним. Температура могла также частично изменить его сознание. Думаю, такое возможно. Но что бы там ни случилось, я не могла себе представить, чтобы мы и дальше жили как чужие, так мало зная друг о друге. Обсуждать историю с Эдвардом мне не хотелось. Я решила, возможно, никогда о нем не вспоминать, как и с лабораторией. Но ведь можно же поговорить о его жизни до этого. И вот я села рядом с ним хотя понятия не имела, как начать разговор. В книгах и фильмах в таких случаях говорят «давай поговорим о тебе» или «расскажите мне о себе». Но это бывает при первой встрече и в любом случае выглядит банально до нелепости. Вспомнив, что ему нравилась моя игра, я спросила «А в вашей семье кто-нибудь играл на пианино, когда вы были ребенком?» Он ответил — Нет, у нас не было пианино. — Вы были бедными? — Да. У меня был двоюродный брат, которому я ездил в гости. У них было пианино, и его мама играла на нем. Мне нравилось слушать. — Где это было? — В Наяке, маленьком городке в штате Нью-Йорк. Он не стал продолжать, и разговор повис. Я ничегошеньки не знала про Нояк в штате Нью-Йорк. — Еще одна попытка. — А до того, как вы поступили в Корнельский университет, что вы делали? — Что все делают. Ходил в школу, в колледж, летом подрабатывал. Он, казалось, решительно настроился быть неинтересным и неразговорчивым. Я не выдержала. И все. После колледжа, четыре года на флоте, кажется, дверца приоткрылась. — На корабле? А где вы плавали? — В лаборатории морской артиллерии, в Бристоле, в штате Нью-Джерси. В колледже я много занимался химией. Химики были нужны флоту. Там-то я и начал заниматься пластмассами. Они использовали пластик больше, чем кто бы то ни было, и продолжали испытывать новые материалы. Для узлов кораблей, орудийных чехлов, водолазных костюмов, даже для корпусов. Искали пластик, который бы не трескался, не замерзал, не ломался, не корродировал и не пропускал воду. Понятно. Понятно, что разговор идет по кругу. Отслужив, поступил в аспирантуру Корнелла. Круг замкнулся. Казалось, все безнадежно, и мне следовало бы сдаться, но я не сдавалась. А были ли вы когда-нибудь женаты? Он кинул на меня странный взгляд и сказал, «Я так и думал, что ты к этому ведешь». И тут-то все и случилось. К моему полному изумлению он даже не улыбнулся, но дотянулся и взял мою руку. Схватил, я бы сказала. Он взял ее стремительно, сильно, притянул к своему креслу, дернул меня на себя так, что я едва не упала, и сжал мою ладонь в своих. «Нет». Я никогда не был женат, почему ты спросила? Я так испугалась, что первое время просто сидела, уставившись на него. Все, что поначалу приходило в голову — это то, что он каким-то образом неправильно понял меня. Потом я почувствовала смущение, неловкости, страх именно в такой последовательности. Смущение по совершенно дурацкому поводу, что моя рука была загрубевшая от работы а его руки — мягкими, наверное, от длительного ношения тех пластиковых перчаток. Неловкость, потому что, когда он притянул меня к себе, я не могла сидеть на стуле прямо и едва не упала, а в итоге страх, потому что, когда я попыталась высвободить руку, он только усилил хватку. В том, как он держал ее, не было ни капельки нежности, а лицо ничего не выражало. Он смотрел на меня, как смотрел на механику фермером. Мистер Лумис повторил вопрос. «Почему ты спросила?» «Пожалуйста, отпустите меня!» «Сначала ответь!» «Спросила, потому что мне было интересно!» Я почувствовала, что начинаю дрожать. Я действительно испугалась. «Что именно? Интересно!» Вместо того, чтобы выпустить меня, он еще крепче сжал руку и притянул к себе, лишая меня равновесия. Над тем, что случилось потом, я уже была невластна. Почувствовав, что падаю со стула, падаю на него, я машинально выбросила вперед правую руку, он держал левую, рука ударила его по лицу не очень сильно, в левый глаз или рядом. Тогда он откинулся назад и ослабил хватку. Я выдернула руку и рывком выпрямилась. Очень тихим голосом он сказал, — Напрасно ты так! — За что мне было извиняться? До сих пор не понимаю, но, тем не менее, я стала оправдываться. — Извините, — пробормотала я, — я не хотела, потеряла равновесие. От смущения я даже, кажется, попыталась улыбнуться, не помню точно. Потом убежала с крыльца на кухню услышав догонку, «Ты же уже держала меня за руку раньше!» На кухне меня так трясло, что я поначалу не могла готовить, не могла даже думать. Я чуть не расплакалась, что со мной бывает редко, но мне удалось взять себя в руки. Сев на табуретку, я постаралась успокоиться, убеждала себя, что ничего такого не случилось. Это в чем-то напоминало рассказы девчонок в школе, о том, что они называли приставание. Они, бывало, со смехом рассказывали об этом после свиданий, Но это случалось в машине, после кино или на пути домой к родителям. И совсем другое дело, когда некому обратиться и некому рассказать. Я поймала себя на том, что давно уже себе запретила, на мечтах о том, чтобы родители Дэвид и Джозеф вернулись. Я прогнала эти мысли из головы, давно уж научилась. Немного успокоилась и могла продолжить заниматься ужином. Мистер Лумис вернулся в спальню самостоятельно. Я еще готовила, когда услышала постукивание его трости и шарканье. Он держался за стеночку. Потом послышался скрип кровати, и когда я вошла с едой, он сидел там, в окружении своих чертежей. Без единого звука взял поднос Словно ничего не случилось. Я ела на своем обычном месте за карточным столиком, но мы не разговаривали. Он сказал правду. Я действительно уже держала его за руку. В ту ночь, когда ему было совсем плохо, и пульс едва прощупывался, а дыхание было еле слышным, когда я думала, что он умирает, я сидела рядом с ним и держала его за руку. Не знаю, как долго. Наверное, несколько часов. Не думала, что он это запомнит. Как и музыкой и чтением, своим прикосновением я просто пыталась дать ему знать, что я с ним рядом. Его поступок — это совсем не то же самое. Держа человека за руку, читаешь его мысли. Когда он схватил мою руку, я чувствовала, что он пытался подчинить меня себе или завладеть мною. Не могу это четко выразить. Он пытался командовать мною, как командовал в какой-то мере посевом, расходом бензина, использованием трактора и даже моими походами в церковь, и, конечно, костюмом, и, в конечном счете, Эдвардом. Поэтому то, что он дошел до кровати без посторонней помощи, вместо того, чтобы обрадовать, заставляет меня нервничать.